Вот два, не совсем обычные случая, на ненависть голоду самые годные. Первый. Кто из петербуржцев забудет восемнадцатый год? Над дохлым лошадьем вороны кружатся. Лошадь за лошадью падает на лед. Заколачиваются улицы ровные,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 Слухи такие, и мрущим от голода, и сытым сумели глотки свести. И с каждой поры огромного города росло ненасытное желание есть. От слухов и голода, двигаясь ели. раз сам я с голодной тоской остановился у витрины Эйлерса, Цветочный магазин на углу морской. Малы, аж не видно, цветочные точки. Ну лижу цен, необъятный длиною. По булке должно быть в любом лепесточке. И вдруг, смотрю, меж витриной мною Фигурка человечья идет и валится. У фигурки конская голова, Идет, и в собственные ноздри пальцы воткнула. Три или два глаза открытые, мухи обсели, а сбоку жила с шеи торчала, из жилы капли по улицам селись, и стыли черно, кровянея сначала. Смотрел и смотрел на ползущую тень я, Дрожат сознания невыносимого, Что полуживотное — это видение, Что это людей, вымирающих символ. От этого ужаса я на попятный Ищу машинально чернеющий след, И к туше лошажьей приплелся по пятнам. Где ж голова? головы нет, а возле, с каплями крови присохлый, блестел вершок перочинного ножечка. Должно быть, тот работал над дохлый и толстую шею кромсал понемножечко. Я понял, не символ стихом позолоченный, людская. Реальная тень прошагала. Быть может, завтра, вот так же точно, Я здесь заработаю, скалясь с шакалом. Второй. Из мелочи выросла в это. Май стоял. Позапрошлое лето. Весною уширишь ноздри и рот, Ловя бульвара в дыхание липовое.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 Люди отлип сюда влипают все-таки. Едят, дрожа от голода голова, Вдыхают радостью душище едкий, А нищие молят, подайте головы, Дерясь получают селедок объедки.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 Схватился, дернул за ручку и выбег селедкой обмазан об двери. Не знаю, душа пропахла, рубахали, какими водами дух этот смою, Полгода звезды селедкой упахли, Лучи рассыпая гнилой чешуею, Пускай полусытый.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 Пусть бабы-баранки на трубной нижут, И ситный лари Смоленского ломит. Я день и ночь по Волжье вижу Солому жующие, лежа в соломе. Трубите же голодя в уши Европе, Делитесь и те, у кого немного, Крестьяне, ройте паша на копы, Стреляйте в него — Мешками налога, Гоните стихом, Тесните пьесой, Вперед врачей целебных взводы, Давите его дымовой завесой, В атаку фабрики, в ногу, заводы, А если воплю голодных не внемлешь, Чужды, чужие голод и жажда вам. Он завтра нагрянет на нашей земле ж и встанет здесь за спиною у каждого 1921 год